Что укрывал его от Святой инквизиции на протяжении многих лет, что имел сношения с кознённой ведьмой Элизой и что держал в своём жилище книгу, содержащую ересь. Да, сознался, устал кивнул Вивен. Голос его прозвучал тихо и надтреснуто, как хруст веток.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 утверждает, что не верит в твои показания. Он уверен, что ты дал их, чтобы прекратить допрос. Ты согласен с его словами? Ривен поднял глаза и несколько мгновений смотрел на Ренара. Затем едва заметно кашнул головой и вновь опустил взгляд. Нет. Я дал показания добровольно. Перед лицом Ох, служители инквизиции. Подтверждаешь ли ты, что твоё впадение в ересь является повторным и закренилым? Усмехнувшись, спросил Деборт. Вот ты ждаю. Едва слышно выдохнул Вивен. В таком случае, перед лицом его преосвященства Контильяна Лорана,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 Вивент Колер продолжил: он, Известно, что ты, сын Роберта Колера из Манмена, некогда крещённый во имя Отца, Сына и Святого Духа, отпал от тела Христова, совершив грехи. Впадение в катарскую ересь, укрывательство еретикарица Девистан Селясье, хранение в своём жилище еретической литературы Соношение с колдуньей и еретичкой. Сочувствие ереси и поддержки еретикарицы Девисты Анселясии. Имея в виду твои богопротивные деяния, мы скорбя душою лишаем тебя, Вивент Коллер, причастия и крови Господа нашего Иисуса Христа. Мы отделяем тебя от сообщества верующих христиан.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 Слёзы, теперь уже давящие, обжигающие, словно потяжелевшие отжимавших горло рыданий, вновь потоком хлынули по его щекам. Если надежда на духовное спасение до этого и теплилась в нём, то теперь от неё остался один лишь пепел.